Глава третья. Первый ход королевы. В офис Ева вернулась в страшном раздрае. Ей хотелось и смеяться, и плакать. Шон Присли женится. И организовать свадьбу ему должна она. Если на небе умеют шутить, то, вероятно, здорово сейчас потешаются над ними. Причем над обоями. Ева, вопреки мнению самого Шона, не горит желанием праздник ему устраивать. А вот утереть нос было бы здорово. «Как дела?» Поинтересовалась Рина, заметив ее. «Отлично». Ева сказала это таким тоном, что начальница тут же поняла. «Совсем не отлично». «Рассказывай». Она взяла Еву под руку, и они вместе пошли в кабинет. «Да что, собственно, рассказывать?» Жених дал мне маленькое проверочное задание, чтобы узнать, насколько я всемогуща. «То есть?» «Он хочет, чтобы я достала билеты на финал мировой серии по бейсболу. А больше он ничего не хочет?» Даже Рину, которая постоянно твердила, что клиент всегда прав, возмутили требования Шона. «Я достану». «И как?» «Ева...» Протянула Рина. «Никаких и как быть не может». «Не беспокойся, я себя контролирую», заверила Ева, но подбородок воинственно вздернула. Первым делом она, естественно, проверила онлайн-кассы, в которых, как и предполагалось, билетов на финал не было уже несколько месяцев. Но попытка, она же не пытка. На следующий день, прямо с утра, Ева отправилась к веб-дизайнеру, художнику-фотошоперу и просто хорошему приятелю Мэнни Родригесу. Он создавал все: От стильных приглашений и открыток до идеальных свадебных клипов и фильмов. С любой техникой он был на «ты», но с компьютером они вообще были созданы друг для друга. «Так делать приглашение или нет?» Не понял Мэнни когда Ева влетела к нему в студию. «Не знаю». Отрезала она. «Слушай, тут такое дело». Ева поделилась своей проблемой, надеясь на помощь, но дождалась только ироничного. «На финал? Мировой серии? Ну ты попала! Это же нереально! Сезон давно начался. Думаешь, я не знаю?» «Думается мне, что жених не хочет, чтобы свадьбой занималась ты. Мало ли, что он там не хочет. Колись, Ева!» «Это личное «Это Вендетта, и я из нее выйду живой». Она на мгновение застыла, затем повернулась к Мэнни, стрельнула глазами и обворожительно улыбнулась. «Ты что задумала?» Настороженно поинтересовался он. «Мэнни, ты такой умный, ты все можешь. Не надо обхаживать меня. Чего ты хочешь? Может быть, есть возможность узнать, кто купил билеты на финал?» Возможно, я сумею с кем-нибудь договориться, перекупить? Можно, конечно. Если расплачивались кредитной картой, но ты в курсе, что взлом системы любой организации и воровство персональных данных – преступление? Мы же ничего такого не сделаем. Так, одним глазком поглядим. Мэнни, ты такой красавчик!» Ева погладила его по лысой голове и сложила руки в просящем жесте. «Ладно, только смотри никому». Она показательно закрыла рот и выкинула ключ. Через полчаса у них было три листа мелким шрифтом с именами, данными карт, информацией о покупке и IP-адресами. Ева быстро пробежала с глазами по бюджетным билетам. Шон Присли не уточнял, где бы хотел сидеть, и вообще вип-ложу пусть сам себе покупает. Но для интереса посмотрела, сколько стоят дорогие места. «Ах ты, гад!» – воскликнула Ева. «Каков подлец. Билеты ему нужны». «Ага, конечно. Да он купил их еще зимой». «Ну уж он, Присли. Защищайся». «Мэнни, миленький, мне нужна твоя помощь». «А это сейчас что было? Не помощь?» «Мэнни, пожалуйста, пожалуйста». «Что тебе еще?» Настороженно поинтересовался он, на всякий случай отъехав в кресле подальше от настырной подруги и по совместительству постоянной заказчицы. «Ты можешь сделать отмену покупки вот этих билетов?» Она постучала на маникюренным голубым ноготком по имени Шона. «А я их выкуплю». «Ты рехнулась?» – воскликнул Мэнни. «Ну, пожалуйста, припожалуйста». «Нет, нет». «Клянусь, у этого человека претензий не будет». «И не проси». «Мэнни». Она готова была даже встать на колени, но вместо этого как мантру принялась повторять его имя. «Ева к Яре, если меня посадят, ты пойдешь как соучастница». «Идет. Я даже в камеру с тобой одну согласна, только помоги». Сделать возврат от имени Шона Присли было немного сложнее, чем достать списки. А когда два билета на vip места снова упали на продажу, Мэнни в два клика их и приобрел. Карта Евы стала беднее на 542 доллара. Когда на почту пришло подтверждение вместе с электронными билетами, Она готова была танцевать. Выкуси, шон, Присли, мне я тебя обожаю. Она чмокнула его в симпатичную лысину. А теперь можно и приглашениями заняться. Вернувшись в офис, Ева напевала Never give up. Никогда не сдавайся и пританцовывала. Удача была на ее стороне, но карту эту надо еще разыграть достойно. Рина, улыбнулась она, заглядывая к начальнице. Я сделала это. Ты действительно палочка-выручалочка? Воскликнула та. Заказ у нас в кармане, но вести этот проект лучше Сари или Мелани. Ева, невеста хочет себя а жених, да черт с ним. Он вряд ли будет сильно участвовать в организации. Я сейчас позвоню мисс холк и поговорю с ней. вот только помни, желание клиента – закон, закончила она. Рухнув в кресло, набрала номер Эмили. «Мисс Холк, это Ева». «Ева, зови меня Эмили». «И прости, я дико извиняюсь за Шона. Не знаю даже, что на него нашло». Эмили, и я достала билеты. «Правда?» Воскликнула та. «Ева, ты просто чудо-женщина!» Ева рассмеялась. Эмили ей определенно нравилась. Было в ней что-то светлое, легкое. И во внешности, и в характере. Доброта!» «В ней была природная доброта». «Я бы все равно уговорила Шона», – продолжала болтать Эмили. «Но на организации свадьбы остался бы от силы месяц. Как мне передать билеты? Я позвоню Шону, отдай ему их и возьми с него деньги». «Хорошо», – согласилась Ева. Она хотела посмотреть, как его холеное лицо вытянется. «Эмили». «И еще, я тут подумала, может передать вашу организацию другому агенту, а они у нас все отличные». «Ни в коем случае, только ты». Ева вздохнула. «Спорить и настаивать она не будет. Да и права Рина. Мужчины редко интересуются приготовлениями. Дай бог вовремя на церемонию приедут, да и ладно». Нет, были и такие, кто живо интересовался. Помогал и выбирал. Но их существенно меньше. В Global Capital собрание членов правления и крупных частных инвесторов подходило к концу. Шон уже выступил с анализом финансовой доходности текущего квартала и стратегией управления инвестиционным портфелем на будущий год. Сейчас отец и по совместительству председатель правления и Сэл подводил итог встречи. Шон слушал в вполуха. Они с отцом не раз обсуждали повестку собрания, а вот думал он быстро и четко. Черт возьми, он женится чуть больше, чем через три месяца. Это даже немного пугало. Их Сэммили обоих устраивало положение вещей, но родители давили, мягко, но подталкивали к следующей ступени. Пора им видеть свое гнездышко, рожать детей, дерево сажать. И что, если на ребенка пока нет времени? У каждого из них есть прекрасная квартира, а деревьев в Нью-Йорке и так хватает. Но Шон сделал предложение. А Эмили согласилась. Сказано – сделано. И свадьба не за горами. Они словно только очнулись. Он ведь тоже еще не думал о торжестве, гостях и галстуках для шаферов. Да и у Эмили точно еще не было свадебного платья. В этом Шон уверен. Телефон рядом с ладонью мигнул сообщением. Банк вернул ему 542 доллара. Шон задумчиво провел по экрану. Он даже не помнил, что покупал на эту сумму и почему она не прошла. Проанализировать он не успел. Собрание закончилось, а когда вернулся в кабинет, ему позвонила Эмили. Тридцать секунд разговора. Настроение скисло. Опять это Ева к Яре. С каких пор в его жизни стало ее так много? Какого черта она в принципе появилась в его жизни? После 15 минут уговоров и аргументов Шон сдался. Объективных причин отказываться встречаться с потенциальным свадебным организатором у него не было. Если, конечно, он не хочет рассказать, что в действительности его связывала с Евой Кьяри. Да и навел на ней справки за прошедшие сотки. Она, правда, работала в течение последних лет в свадьбе мечты, сразу после колледжа. И репутация как специалиста у него неплохая. Значит, вариант, что я Ева специально втиснулась в агентство, чтобы его достать, не жизнеспособен. Но это, естественно, не отменяло того факта, что видеть ее рядом шон категорически не желал, но встретиться последний раз. Джон, зайдите, вызвал секретаря, листая ежедневник в телефоне. Надо же для этой свадебной аферистки окно найти. Нашел. Через 10 минут из Рокфеллер-центра на Уолл-стрит раздался звонок в район Таймс-сквер, где сейчас пробегала Ева. «Ева Кьяри слушает?» – ответила она. «Мисс Кьяри, добрый день. Меня зовут Джоан. Я секретарь мистера Шона Присли. Мистер Присли уведомлен, что вы желаете встретиться с ним и предлагает вам подъехать завтра к 11 утра в офис global Капитал в Рокфеллер-центре». Ева закатила глаза. Уведомлен он. Вот кретин несносный. Вам удобно будет по времени? Я вам мысленно простудировала свой график. 15 минут, чтобы кинуть этому гаду в лицо его же билеты и забрать свои деньги, найдет. Но об этом она подумала, а вслух мило произнесла. Конечно. Отлично. Если вдруг у вас произойдут изменения в расписании, сообщите по этому номеру. Доброго дня, мисс Кьяри. Следующим утром Ева, одевшись с особой тщательностью, узкие брюки с завышенной талией, тонкая рубашка красивого молочного цвета и шпильки, которые она снимет, как только выйдет из Рокфеллер-центра, забежала в типографию. Вчера Мэнни прислал три пакета приглашений, и Эмили тут же одобрила один, даже капризничать и переделывать ничего не захотела. Работа действительно была отменной. Серебристая лощеная бумага Нежного мятного цвета бархат, натуральная кружевная вязь на конверте и шикарные винтажные шрифты. Не приглашение, а эстетический оргазм в количестве 350 штук. Ева планировала до встречи с Шоном объехать три типографских агентства, с которыми работала и доверяла полностью. Нужно узнать, кто точно попадет в макет. Да и бюджет удовольствия рассчитать, естественно. А затем в работу и быстро. Приглашение давно пора рассылать. Правда, у Евы до сих пор нет точного списка гостей. Жених еще не подготовил. Рожает он его, что ли? Без четверти одиннадца ева стояла возле ступеней, ведущих наверх в бизнес-рай. Высотное здание в стиле ар-деко, куча табличек с названиями компаний, чьи штаб-квартиры располагались в Рокфеллер-центре. Ева отыскала глазами Global Capital. И вошла внутрь. Большая стойка администрации, а дальше вход только по пропускам. Признаться добрые 10 секунд, пока девушка изучала ее документы, Ева боялась, что вот сейчас ее выгонят с позором, а Шон Присли появится из-за угла и ткнет в нее презрительно пальцем, велев убираться. Но нет, он не появился. А Еву не выгнали. Наоборот, она спокойно поднялась на лифте на 102-й этаж. А когда двери распахнулись... Ей уже ждали. «Мисс Ева Кьяри?» «Да, доброе утро». «Я Джоан». «Очень приятно, Джоан». «Пройдемте, мисс. Мистер Присли вас ожидает». Они прошли через светлый мраморный вестибюль и оказались у интересных стеклянных дверей. Те разъехались перед ними, открывая еще один холл с винтажными креслами и таким же диванчиком, тремя низкими столиками и кофе-автоматом. Джоан пригласила пройти в стильный арочный проем, очевидно, приемная большого босса. Сначала их встретила шикарная по отделке и размером рабочее место секретаря. Дальше еще два стола поскромнее, за которыми работали две женщины и высокие двустворчатые двери в кабинет. Джоан коротко постучала и распахнула их перед Евой. «Мистер Присли, к вам, мисс Кьяри». Шон отрывисто что-то сказал в телефон и положил его на письменный стол. «Джон, принесите кофе Он выразительно посмотрел на Еву. «Ничего, спасибо. Они остались вдвоем». Шон, оперся крышку стола и демонстративно сложил руки на груди. «Пришла просить пощады?» Презрительно поинтересовался он. «Не хочу извлять твое самолюбие, но нет» и Ева была поразительно спокойна и собрана. Сесть он ей не предложил. «Пускай». Она видела, что он рассматривает, оценивает ее и давит тяжелым взглядом. Она откинула длинные вьющиеся волосы назад. «Пусть любуется». «И...» — приподнял бровь Шон. «Нам придется сотрудничать». «Хочешь быть моим свадебным агентом?» Он коротко рассмеялся. «Я не хочу видеть тебя рядом». Его вспыхнула от такого неприкрытого оскорбления, от горькой жалчи, пропитавшей эти несколько слов. «Шон действительно не хотел. Окей, значит, не работаем. Но уйдет она на своих условиях», громко хлопнув дверью. «Я так и сказала начальнице и твоей невесте». «В смысле сказала?» Эва нарочито невинно надул розовые губки. «Что ты сказала?» Угрожающим шепотом спросил Шон. Он, вероятно, ничего хорошего от нее не ждал. Сказала, что ты невыносимый кретин, с которым я имела глупость переспать в юности. А она... Его голос упал еще ниже. Сказала, что полностью согласна со мной. Что так думают все женщины, которые с тобой спали. Но чтобы получить доступ к твоим миллионам, нам обеим придется потерпеть. Ева пошла вон отсюда. Отлично. Так Канарине и скажет. «Это было желание клиента? Вот, держи». Я выбросила на низкий столик у окна билеты и, резко развернувшись на шпильках, практически выбежала из кабинета, чуть не сбив с ног Джоан с подносом и кофе. «Каков кретин! Индюк! Осел! Эгоист и гад!» Я ударила по кнопке лифта, проклиная Шона и так, и этак. Она сама не знала, что ее так взбесило – Его презрительный тон или уничтожающий взгляд? «Стой!» Шон схватил ее за руку, не давая войти в распахнувшиеся двери. «Извините, мы не едем», — сказал тем, кто ожидал, когда они войдут и лифт двинется дальше. «Отпусти меня!» — процедила Ева, пытаясь вырвать запястье. «Мы сейчас спокойно вернемся в кабинет и договорим». «Я тебе все сказала». «Ева, на нас смотрят четыре человека». «Не устраивай сцен. Если ты немедленно меня не отпустишь, я подам на тебя в суд за нападение. А эти четверо будут моими свидетелями», – прошипела она. Шон не выдержал и рассмеялся. За словом, она никогда в карман не лезла. И глаза у этой чертовой аферистки красивые, светлые, почти прозрачные. Он даже головой мотнул, чтобы не начать извиняться за грубость. «Ева – прекрасная актриса. Это искреннее возмущение, обида. Да она кого хочешь сыграть может. И проститутку, и деву непорочную. Еве верить нельзя, но и отказаться от ее услуг больше невозможно. Давай нормально поговорим». Ева дернула плечиком, освобождаясь от его опеки, и тихонько предупредила, чтобы без рук. Шон больше не держал ее, но контролировал, находясь рядом, «Очень близко. Присаживайся». «Наконец-то! Неужели к ней начали относиться как к человеку?» «Спасибо, я постою». «Так-то». Шон деликатно, но настойчиво усадил ее в кожаное кресло, а вот сам остался стоять, рассматривая билеты. «Как ты это сделала?» Его пожала плечами», — скажет она, «конечно». «Ты в курсе, что это преступление? Подашь на меня в суд? Надо бы». Шон не удержался и бросил взгляд на умопомрачительно длинные ноги, которые Ева красиво закинула одну на другую. «Ева, чего ты хочешь?» «В смысле?» Шон молча буравил ее тяжелым грозовым взглядом. «Окей». Она даже подняла руки, сейчас признается. «Хочу в виллу у моря, работать в Италии, платье из последней коллекции Прада, колье бриллиантовая ривьера. Ева». «Окей». Если ты в глобальном смысле, то пусть будет мир во всем мире. Это все я должен устроить. Спокойно поинтересовался Шон, не отреагировав на ее иронию, или сделал вид, что ему все равно. Сложно оставаться спокойным, когда тебя бесят. Чего ты от меня хочешь? От тебя? Эва грациозно поднялась и подошла к нему, остановившись в шаге: Я хочу! Нежным шепотом начала. «Чтобы ты, наконец, составил чертов список гостей. Приглашение уже в печати. И смотри, никаких сокращений, только полные имена». «Ты всерьез хочешь организовать мне свадьбу?» «Теперь иронизировал Шон». «Хочешь, это сильно сказано. Но это моя работа, и она мне нужна». Ева проглотила несколько колких замечаний и острых шпилек, который можно вставить ему в глаза, нос, уши и даже в зад, и сказала. «Шон, тебе нужна свадьба. Мне работа. Ты не мешаешь мне. Я тебе». Он вздернул бровь, глядя на Еву с плохо скрываемым скепсисом и недоверием. «Ты понравилась, Эмиль?» – констатировал без энтузиазма. «Уж не знаю, чем». Он снова пристально посмотрел на Еву. «Хватит пялиться!» – подумала она. И Шон оборвал себя точно так же. Чёрт возьми, у него глаз сам цепляется за ее ноги. Эмпайр стейт билдинг какой-то. Ещё за декольте. Ну, это рикошетом. Вот вырядилась. Если испортишь мою свадьбу, я тебя в порошок сотру. Поняла? Предупредил на всякий случай. Если твоя свадьба не состоится, можешь подать на меня в суд. Я даже защищаться не буду. Ева протянула ему руку. Ничего личного, только бизнес. Шон нехотя принял ее. Худой мир ведь лучше доброй ссоры. Я должен тебе деньги за билеты. Зачти в счет моего долга». Она высвободила ладони, стуча каблучками, направилась к выходу. «А список я жду». Бросила через плечо и вышла. Через два часа, когда Ева разговаривала с фотографом в студии, телефон мигнул сообщением. На почту упал список гостей, А на ее счет 542 доллара. Шон решил ее долг оставить в прежнем состоянии и не требовать погашения. Это хорошо или плохо? Я его не знала пока. И как он узнал ее банковские реквизиты?